Зина внесла индейку, барменталь налил Филип Филиппчу красного вина и предложил Шарикову. "Я не хочу. Я лучше водочки выпью". Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филип Филиппч несколько подогрел после вина, его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, чёрная голова которого в салфетке сидела как муха в сметане. Берменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности. Нус, что же мы с вами предпримем сегодня вечером, осведомился он у Шариком. Тот поморгал глазами и ответил: В цирк пойдём лучше всего. Каждый день в цирк, довольно благодушно заметил Филипп Филиппч. Это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.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 разговаривает разговаривают, разговаривают. контрреволюция одна Филипп Филипп чоткнулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой честокол. Барменталь только повертел головой. Вы бы почитали что-нибудь предложил он. А то, знаете ли, я уж и так читаю-читаю, ответил Шарйков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки. Зина тревожно закричал Филипп Филиппич: "Убирай, детка, водку, больше не нужно". "Что же вы читаете?" В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальмы и человек в звериной шкуре в колпаке, надо будет Рубинзона. Эту, как её? Переписку Энгельси с этим, как его, дьявола Скаутским.